газочные плиты Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Доброе утро, мамы и папы, бабушки и дедушки. Я, Марина богдасарян надеюсь, что мы вместе будем слушать радиоспектакль о выдающейся женщине. Это, чтобы не сказать великой. Екатерина Романовна Дашкова прожила всего 66 лет, но столько всего успела сделать. Она первая в истории женщина не императорского происхождения, которую удалось занять в Государственный пост, директора Санкт-Петербургской академии наук и председателя Российской академии. Екатерина Романовна Дашкова, переводчик-журналист, писатель, музыкант, педагог, оказала значительное влияние на преобразование абсолютной монархии в России в монархию просвещенную. Кстати, не без ее участия в 1762 году произошел дворцовый переворот. Был свергнут император Петр III, на престол взошла его жена Екатерина II, вошедшая в историю как Екатерина Великая. Остались мемуары Дашковой, в них ценные сведения о времени правления Петра III и о воцарении Екатерины II. Итак, радиоспектакль «Первый президент». Автор пьесы Зоя Чернышова, режиссер-постановщик Владимир Иванов, действующие лица и исполнители Екатерина Дашкова и Есавина, Екатерина II, императрица Людмила Шапошникова. Петр III император, Вячеслав Дугин, Григорий Орлов, Вадим Бероев, Воронцов, Владимир Гордеев, Потемкин, Евгений Евстигнеев, Зубов, Вячеслав Степанов, Дашков, Виктор Зазулин, Лепехин, Владимир Муравьев, молодой офицер Иван Власов, Вольтер, Анатолий Кторов.